ГЛАВА 13. ОМУТ в следующие дни я медленно опускался на дно, как лист, гниющий в толще неподвижного мертвого пруда. Я плавал ни в чем и во всем, как лягушка в формалине. Я лежал на матрасе и не моргал, смотря в пустые глазницы птицы. Блуждал взглядом по уродливым телам и искорёженным мордам чудовищ. Меня завораживали их неестественные изгибы, Безумные сочетания лап, когтей, рогов, крыльев, пятачков с человеческими частями тела притягивали непристойностью поз и неистовым безумием, застывшим в нарисованных глазах. Я щупал взглядом каждый мазок, представляя, как чья-то рука водит кистью по стенам, вырисовывая из ничего то, что обратило в прах мою жизнь. Кем он был? Старым или молодым? Мужчиной или женщиной? Какие у него были волосы, глаза, лицо. Был ли он безумцем? Наверное, да. Определенно. Гениальным безумцем. Я завидовал ему. Я не мог сотворить ничего подобного. Я хорошо рисовал, но не более того. Я владел разными техниками, разбирался в искусстве, но не более того. Я заурядность. Я обычный, тогда как у этого художника было что-то. Какая-то божественная или сатанинская искра. Мертвецы не приходили. Не пахло тленом. Никто меня не искал и не тревожил. Телефон разрядился в первый же день, но я не стал его подзаряжать. У меня не было зарядника. А если бы был, я бы не стал им пользоваться. Без телефона хорошо. Спокойно, тихо. В холодильнике валялась упаковка черствых баранок, Несколько банок рыбных консервов и полно коробок с лапшой быстрого заваривания. Когда голод начинался сосать желудки, я грыз баранку или сухую лапшу. Консервы до сих пор не трогал. Не хотелось. Из крана текла то вода, то черная маслянистая хрень, но я все равно припадал к струе губами и пил, зашмурившись. Иногда мне казалось, что вода похожа по вкусу на кровь, но я успокаивал себя тем, что она просто отдает ржавчиной. По лестничной клетке кто-то ходил. Открывались и закрывались двери соседних квартир. Где-то высоко лаял собака. Что-то грохотало и иногда стучали по батарее. Я не хотел выходить. Не хотел никого видеть. Не хотел объяснять, как я сюда попал и что здесь делаю. Я был здесь. Просто был. Дни и ночи окрасились в серой. Время ту тянулось жвачкой, то застывало комом. Я не следил за ним. Когда я вставал с матраса, то подходил к стенам и возил пальцами по картинам, повторяя движение кисти. Художника здесь не было. И в то же время он заполнял собой все. Птица. Родная моя птица. Вот куда ты привела меня. Привела к себе. Моя возлюбленная. Как мне попасть к тебе? Ты на потолке. Я растворялся в этой квартире без стен. Меня больше не было. Кто я, если снять всю шелуху? Сын. «Брат», «друг», «студент» — это все слова. Оболочка маски, тонкий слой краски на статуе. Но кто я под ней? И есть ли я вообще? Что такое я? Какая-то крохотная частичка сущности, самосознание, которое держит человека, скрепляет его чувства, желания и мысли вместе, сопоставляет с его действиями и позволяет ему быть. Я уже не знал, есть ли у меня я, И было ли когда-нибудь? У художника точно было. У меня вряд ли. «Ты пустой», — сказала мне Серафима. «Пустой, но скоро впитаю все, что меня окружает». Дни плющились в один комок, сплетались серую массу. Где-то между ними на улице загорались фонари и быстро гасли. Но есть ли улица? Есть ли что-то за пределами этого мира? Моего мира... Мира полного искусства, полного безумия, страсти, красок и фантазии. Я уже не включал лампу. Ее противный свет мешал мне любоваться птицей. Шнур тянулся из нее, как вынутая кишка, и мне нравилась эта объемная живая деталь. Я вытягивал руку навстречу шнуру, представляя, как дотронусь до птицы. Иногда становилось так темно, что я с трудом различал ее прекрасные очертания. Видел только пятно во весь потолок. Но в светлые времена я так внимательно ее разглядывал, что ее образ прочно вплетался в мой мозг. Даже во тьме я помнил, где сидит каждая червь, как изогнуты его и бескостное тело, как растрёпанный потускневшие от смерти перья, и где они еще поблескивают, будто сражаясь за жизнь. Остальных я тоже запомнил, свита моей птицы, подаренная ей художником. Пару раз я даже принимал дождь, вставал под струи, и они жгли мне шею, стекали по голой спине, А я все смотрел на потолок и даже вроде бы улыбался. Иногда дремал, и мне снилась она. Грыз сухой лапшу, смотрел на нее, тянул к ней руки. Восхищался ею, не зная, на какой день меня осенило. «Я могу быть с ней!» Я выдвинул стол на середину комнаты. Почему-то он сопротивлялся и мерзко скрежетал ножками по-вздушномуся, как пуза мертвеца, паркету. А я будто дрехлел и ослабел. От малейшего усилия мышцы начинали дрожать. Я выволок стол и собрался сверху. Ножки угрожающе зашатались, но я все равно упрямо выпрямился во весь рост. Вытянул кверху руки и смог дотронуться до ее разверстой груди. Не прижаться губами, как мне бы хотелось, а просто положить ладони. Но мне этого было достаточно. Кровь хлынула по венам с новой силой, будто раньше ее что-то сдерживало, и мне стало жарко. Жарко и радостно. Я гладил ее мертвые красивые перья. Гладил рёбры, щекотал червей. Гладил мощный клюв и обводил пальцами края глазниц. «Милая, милая моя птица!» Вдруг птичья голова под моими пальцами начала меняться. Вытянулась, перья исчезли, обнажив бледную кожу. Клюв втянулся, вместо него появился человеческий нос. Я быстрее засучил руками, хватаясь за знакомые мазки, стараясь удержать знакомый образ. Но он рушился, рассыпался, выстраиваясь во что-то другое. Человек. Вместо птицы теперь был человек. Мужчина с крыльями. Его глаза суровую у смотрели насмотрели прямо на меня. Я зашатался, отпрянул назад и упал со стола. Серый свет был пластами нарезан с оранжевым, раскрашивая полосами сено и потолок. Я лежал на матрасе, как выброшенная кем-то игрушка. «Меня не было. Я не чувствовал себя никем. Не ощущал себя вообще. Взгляд по привычке метнулся к потолку, к птице. Но ее тоже не было. Был мужик с крыльями. Где-то я его уже видел. Но мог ли я что-то видеть, если я был никем? Я не жил. Меня самого никогда не существовало, но что-то шевелилось в голове, когда я смотрел на него. Голова и плечи человека. Ниже все птичье». Ноги длинные, как у страуса, заканчиваются огромными острыми когтями. Я безмолвно обратился к одному чудовищу, верблюду с лицом заплаканной девушки и закрученными рогами на голове. Чудовище было прежним, и все остальные тоже. Почему же? Почему черт побери только моя птица стала гребаным мужиком? За что? Я заревел, как таежный зверь. Мне не было обидно за себя. Как может быть обидно за ничто? Я жалел красавицу-птицу. Я ненавидел того, кто без разрешения забрал ее образ. Моя птица вдруг стала больше похожа на меня. Ее тоже больше не было. Кто-то уничтожил ее, оставив только крылья. Но что такое крылья без птицы? Я сорвал через голову футболку, вскочил на нетвердые ноги и поковылял к ване. Выкрутил кран на всю. О да, мазут с запахом крови, неведомая, отвратительная субстанция. Она-то и была мне нужна. Я от души намочил футболку и не стал отжимать. С нее густо текло. Я пошел обратно, и за мной по паркету змеилась липкая мокрая дорожка. Я забрался на стол, стал на мыске и с размаху ударил мужика по роже намазученной тряпкой. «Жари, гнида! Верни мою птицу! Сдохни, растворись, исчезни!» Я бил снова и снова, и скоро его лицо стало сплошным черным пятном. У меня болели руки, но где-то внутри стало легче. И стлел огонь ярости, превратившись в уголек. И я прижал черные пальцы к глазам и свернулся на пыльном матрасе. Сны приходили черные, Спокойные, редкие, но чаще и не хотелось, и вокруг все было спокойно. Хорошо и спокойно. Пусто и холодно. Но хорошо. Легко. Так, будто наконец-то вырвал мучившую, гноящуюся занозу. Будто выздоровел после долгой болезни. Меня не было. Но было хорошо. Это хорошо существовало отдельно от меня, от нарисованных демонов, от квартиры и от улицы. Оно просто существовало. Хорошо.